Жена и муж в ссоре, не разговаривают, общаются с записками. Муж ложится спать, пишет записку. Разбуди меня завтра утром в 7.30. На следующий день просыпается в 9 часов, жены дома нет, на столе записка. В 7.30, вставай.